Она должна была воспользоваться этим шансом, пусть даже он будет неудачным. Главное — найти нужные слова, и не важно, если он сочтет их глупыми. От этого зависела ее жизнь. «Джошуа, я... Я должна поговорить с вами конфиденциально», — обратилась к нему Мария. «Что-то случилось?» — спросил мужчина, заинтригованный ее взволнованным тоном. «Да». Быстро подтвердила она: "Боюсь, что так и есть, но всё ещё можно исправить, предотвратив более серьёзные неприятности". Её слова явно не слишком встревожили Филдинга. Что же она должна сказать, чтобы он поверил? Пожилая дама мысленно репетировала свою речь в часы бессонницы, и всё-таки никакие слова не казались ей достаточно убедительными. Так в чём же дело? Вполне добродушно, без тени тревоги, спросил актёр. "Мари, ей хотелось отойти подальше от входной двери, на случай, если కరోлайн выглянет в окно и увидит их. Она направилась вдоль по улице, и мужчина пошёл рядом, принаравливаясь к её шагам. Пора было начинать. Всё дело в Сэмюэле Эллисоне", сказала миссис Эллисон, вдруг обнаружив, что начала задыхаться. «Несомненно, вам известно, что он регулярно заходит к нам в гости после полудня и просиживает гораздо дольше, чем прилично за чайным столом». «Он же наш родственник», — заметил Джошуа. «Разве это не естественно?» «Возможно, и естественно», — слишком резко произнесла Мария и попыталась успокоиться. «Однако он, его естественность бывает совершенно неуместной». «Неужели?» Выражение лица Филдинга оставалось неизменно спокойным. Стара Эльди ожидала от него большего беспокойства. Чёрт бы побрал его непробиваемое тупоумие. Теперь ей придётся высказываться слишком откровенно. Почему этот актёришка не включает своё воображение? Ему же положено мог бы немного и подумать головой. Он излишне фамильярен. С внезапной ожесточённостью вас кликнула миссис Элисон. С вами? Брови артиста поднялись, явно показывая, что он нашёл эту мысль невероятной. Ну, если вам кажется, что он грубый, вы не можете осадить его сами, то вам лучше попросить Кэролайн поговорить с ним. Не со мной, возразила Мари едва удержавшись от того, чтобы не обозвать собеседника идиотом. С Кэролайн Совершенно очевидно, что он находит её привлекательной и даже не скрывает этого. Такое поведение более, более чем неуместно. Оно вызывает беспокойство. Джошуа слегка напрягся. Я уверен, что Кэрлайн вполне способна напомнить ему о пристойном поведении, суховато произнёс он. Он воспитывался в Америке. Возможно, они там привыкли к более свободным манерам. Если говорить о его навязчивости, то они там действительно излишне свободны, согласилась миссис Селисон с ноткой отчаяния в голосе. Я решила поговорить с вами только потому, что беспокоюсь о репутации Кэролайн и о вашем благополучии. Ради всего святого, неужели этот человек не понимает, о чём она толкует? Неужели он полный остолоб? Или, может, его это совершенно не волнует? Какая ужасная мысль! Мария вновь похолодела, словно кто-то открыл балконную дверь в середине зимы. Может, в театральных кругах именно так себя и вели и ожидали того же от других? Возможно, развратное поведение представляется ему самым подобающим? Нет, это невозможно. Так не должно быть. Губы Фильдинга тронула лёгкая улыбка. Я уверен, что Кэррилайн сумеет мягко дать ему отпор, если он злоупотребит гостеприимством. Но я благодарен вам за беспокойство о её репутации. Очень рад, что вы тоже участвуете в чаепитиях, поскольку никто в таком случае не сможет сказать о ней плохого слова. Доброго вам дня, пожелал он и, кивнув на прощание, пошёл дальше, продолжив путь к перекрёстку, где, по-видимому, собирался нанять двуколку. Старая дама осталась на тротуаре в одиночестве, разъёрённая и поражённая. Но это была временная неудача, безусловно лишь временное затруднение, а она не может позволить себе отступить. Сэмюэль Элисон может стать постоянным гостем в их доме, и в один из последующих визитов он в конце концов ляпнет всё-таки какую-то сомнительную глупость, а Кэролайн, уцепившись за неё, начнёт копаться в прошлом. Пока не доберётся до правды, и тогда мир рухнет. В нём не останется уже ничего, никакой благонадёжной чистоты, никакого света, ничего, кроме всепоглощающего мрака. Пожилая женщина вяло побрела обратно к дому, поднялась по ступеням крыльца и вошла в холл. Её переполняли тревожные мысли. Первой попытки оказалось недостаточно. Кана слишком деликатничала, говорила намёка, меня обвиняя никого, кроме Семеюля Эллисона, вот и потерпела неудачу. Пройдя в холле мимо служанки, миссис Эллисон заметила в её руках одну из новомодных подметательных машин. В былые времена за порядком в доме следили с полдюжины служанок, и ковры два-три раза в неделю посыпались влажным спитым чаем, после чего подметались и выбивались. Тогда хозяйство вели на должном уровне. Поднявшись по лестнице, Мария удалилась в свою комнату и плотно закрыла дверь. Она поняла, что должна серьёзно всё обдумать в одиночестве. Время поджимало. Именно сегодня необходимо было осуществить весь план. Очередной визит новоявленного родственника мог привести к самым гибельным последствиям. Ей удалось придумать ещё лишь один способ, исключавший дальнейшие визиты в дом Сэмюэля Эллисона. Если Джошуа не хотел ничего понимать или не поверил ей, то ему необходимо представить всё в таком свете, чтобы он не мог не поверить. Его тупость не оставила Марии выбора. Вопрос только в том, как всё лучше устроить. Необходимо тщательно обдумать все детали. Она не могла позволить себе никаких ошибок. Утренний разговор с Филдингом закончился неудачей, но вторая попытка не должна дать осечки ни в коем случае. Необходимо любой ценой добиться успеха. Миссис Элисон устроилась в кресле возле окна, освещённого осенним солнцем, и продумала свои действия до малейших подробностей. Необходимо было точно рассчитать время, Она понимала, чего это ей может стоить, и раскаяние могло обойтись очень дорого. Если Джошуа бросит Кэролайн, ее репутация будет погублена, и она останется одинокой, без средств к существованию. Но Эмили, конечно, позаботится о том, чтобы мать не осталась бездомной. Кэролайн будет вполне обеспечена. И если она переберется жить в Эшвард-Холл, то их с Марией совместная жизнь будет малоприятной. Хотя там достаточно места, чтобы обе они могли избежать встреч друг с другом, а в случае необходимости одна из них могла переехать в загородное поместье. Вероятно, туда отправится Кэролайн, поскольку общество её отвергнет. Жаль, конечно, миссис Элисон вовсе не хотела такого скандала, но иначе вопрос выживания сделал его необходимым. И нового действенного решения она придумать не смогла. И приступить к его осуществлению надо незамедлительно. Долгие раздумья ослабляют решимость. Но этот раз всё необходимо спланировать точно. Отправить нужное послание, написанное аккуратным, но неразборчивым старческим почерком. Однако рука у неё не дрогнет, иначе будущего у неё не будет. Она уже выяснила планы Кэролайн на ближайшие 2 дня. Сегодня вечером миссис Филдинг останется дома, а Джошуа задержится на репетиции. Идеальное стечение обстоятельств, точно специально для притворения в жизнь её замысла. И Мария принялась сочинять первое письмо. Дорогой Семеюэль, вряд ли вы в полной мере представляете, какое удовольствие доставляет мне общение с вами и ваше дружеское расположение ко мне. Вы обогатили мою жизнь такими красками, о каких я и не мечтала. Ваши истории об Америке не только волнующие. Вы умеете подмечать красоту там, где другие люди могут ничего не заметить, обладаете таким редким чувством и даром сочувствия, что вам удалось открыть для меня новые ценности жизни, о которых я едва ли даже подозревала. Не переборщила ли я на лестию? Или надо писать ещё откровение? Сумеет ли он всё понять, как надо? За долгие годы семейной жизни Марии частенько приходилось видеть почер Кэролайн на хозяйственных счетах и приглашениях, поэтому подделка получилась у неё легко. Они никогда не писали писем друг другу, случая не представилось, так что стиль ей пришлось изобретать. Но с другой стороны, Кэролайн никогда не писала и Сэммию Элисону, Поэтому тот не мог заметить разницу. Он не должен ошибиться в притязаниях Кэролайн. Нельзя оставить ему ни малейших сомнений, иначе план Марии провалится. У неё есть всего лишь один шанс. Тут уж либо пан, либо пропал. Она продолжила: Вам, конечно, захочется поездить по стране, ознакомиться с красотами Англии, Но пока вы ещё в Лондоне, мне хотелось бы, чтобы вы навещали нас почаще, в любое удобное для вас время. Когда вы вернётесь в Нью-Йорк, мне будет безмерно не хватать вас. Жизнь моя станет опять ужасно прозаичной. Пожалуй, это достаточно навязчиво даже для американца. Прошу вас, приходите к нам в гости часам к 5, если сможете. Я понимаю, что веду себя с непристойной навязчивостью, но мне кажется, что только с вами я могу быть полностью откровенной. Вы наш родственник, связующее звено с тем прошлым, которое для меня закончилось окончательно и бесповоротно. У нас с вами так много общего, и никому другому этого не понять. Как вы могли заметить, и я уверена, что заметили, Я нахожу разговоры с моей свекровью затруднительными, если только они не касаются каких-то пустяков. Стоит ли подбавить о духовном одиночестве? Нет, и так всё ясно. Письмо не должно казаться истеричным, чтобы не отпугнуть его. А этого миссис Элисон как раз жила меньше всего, если тут вообще можно было говорить о желании. Мария вообще сомневалась, что у неё остались возможности для желаний. Есть только один последний шанс. На карту поставлена жизнь. Либо победа, либо сокрушительное поражение. Надеюсь скоро увидеть вас. С любовью, ваша Кэролайн. Не лучше ли перечитать и проверить написанное? Или она может разнервничаться и струсить в последний момент? Да, может. Надо просто сложить письмо и отправить его немедленно. Сейчас же. Или всё-таки перечитать. Старая женщина сидела с письмом в руках, размышляя, как лучше поступить. Как только оно уйдёт, ничего уже не поправишь. Но ситуация в любом случае была непоправима, и она стала такой с тех самых пор, как Сэмюэл Элисон вступил в этот дом. Отбросив колебания, Мария сложила листок, сунула его в конверт, написала адрес и наклеила марку. Укрепившись в своём решении, она спустилась по лестнице и вышла из дома на улицу, согреваемую тёплым солнцем. Почтовый ящик находился у перекрёстка. Почту заберут через полчаса. Если Сэмюэл вернётся в свой отель вовремя, то получит это послание задолго до 5 часов вечера. И вновь, стоя с письмом в руке перед красным почтовым ящиком, старая дама нерешительно помедлила. Но если она не пошлёт письмо, он может притащиться к ним в любой день, возможно, даже попав в более многолюдную компанию, и разговор опять может зайти о судьбе Элис, как бывало всякий раз. Керлайн несомненно опять спросит о ней, и все покровы могут быть сорваны сегодня или завтра или послезавтра. Сейчас, на этом разогретом ярким солнцем тротуаре, Мария вдруг содрогнулась от холода, вспомнив переполнявшие её страдания, сопротивление, гнев, нахлынувший как прилив, полную беспомощность и осознание невозможности выхода. Она не могла сбежать, не могла отказаться, не могла даже ускальзнуть в милосердное беспамятство. Она отчаянно пыталась избавиться от прошлого, пыталась умереть, но никто ещё не умирал от душевных мучений. Миссис Элисон просунула письмо в щель и услышала, как оно тихо шлёпнулось в ящике на прочую корреспонденцию. Что ж, начало положено. Теперь надо вернуться домой и осуществить следующую часть плана. Элис тоже могла бы сделать нечто подобное, чтобы защитить себя. Дело было сделано, теперь оставалось только ждать. Кэролайн уже сказала, что не намерена сегодня выходить из дома. Может, она как раз надеялась, что Сэмюэл Эллисон заглянет к ним на чай? Вполне возможно. Старая дама провела жуткий день. Ей показалось, что таких нервных и мучительных часов она ещё не переживала за всю свою жизнь. У неё не было предлога оставаться в своей комнате, если только опять не сказаться больной, а ей не хотелось вести себя иначе, чем обычно, на тот случай, если возникнут какие-то подозрения. Никто не должен был знать, что она сделала. Однако Мария с трудом представляла, как вынесет общение с Кэролайн, да и собственные мысли продолжали терзать ее. Может, станет легче, если пригласить на вечер кого-то еще, но она должна быть внизу на случай, если Сэмюэль вдруг заявится раньше или если Кэролайн вздумается отправиться на прогулку и для предотвращения любых отклонений от плана Марии понадобится вся ее изобретательность. В сегодняшний день мог примирить ее с прошлым, со всеми теми годами безропотного и трусливого терпения. Он сможет стереть его, отменить его, как будто ничего и не было. Она сумеет избавиться от него навсегда. Мысль о таком освобождении казалась равносильной сбрасыванию тяжкого бремени. Возможно, она перестанет презирать себя. Перестанет чувствовать изматывающий стыд, камнем давивший на душу. Мария с удовольствием поболтала бы сейчас о пустыках, чтобы отвлечься от терзающих её мыслей, но не могла думать ни о чём другом. А кроме того, она никогда не отличалась лёгкостью в общении. Они с Кэрлайн никогда не говорили по-дружески, в лёгкой свободной манере. Поэтому старая дама сидела в полном молчании, пока её бывшая невестка писала письмо Шарлоте в Париж, и в гостиной стояла почти полная тишина, нарушаемая иногда треском пламени в камине, шорохом рассыпающегося в пепел угля или скрипом пера по бумаге под рукой Кэрлайн. И внезапно молчание закончилось. В дверях появилась горничная. "Мэм, пришёл мистер Эллисон." Сказать ли мне, что вы его примете? Кэролайн выглядела удивлённой. Ах, да, конечно, пожалуйста, пригласи его, улыбнулась она. Миссис Филдинг выглядела весьма элегантно в своём вечернем платье, и на щеках её проступил лёгкий румянец. Дверь открылась вновь, и вошёл Семеюль, сразу устремив взгляд на хозяйку дома. Его лицо просто сияло от удовольствия. На Марию он едва взглянул. Как мило, что вы заглянули к нам, вежливо сказала Кэрлайн. Для чая, правда, позновато. Могу я предложить вам какие-то освежающие напитки или закуски? Благодарю, вы крайне любезны, согласился гость, проходя в гостиную. Наконец солнце изволил заметить старую леди. Добрый день, миссис Элисон. Пока всё шло просто превосходно. Едва ли кто-то смог бы организовать всё лучше. Пожилая женщина поднялась с кресла. "Надеюсь, вы извините меня", сказала она, схватившись за трость. "Вскоре я вновь присоединюсь к вам". И без дальнейших объяснений она удалилась из комнаты. Надо было немедленно отправить второй конверт. Он уже был заготовлен, и очень удобно сейчас воспользоваться услугами посыльного. Парень быстро доставит письмо по назначению, если выдать ему деньги на кэп. А их миссис Элисон уже тоже приготовила. Зайдя в свою комнату, Мария взяла письмо. Она знала его наизусть. Это послание было очень простым и коротким. Дорогой Джошва, не могли бы вы срочно вернуться домой, как только получите моё письмо? Времени на размышления у вас нет. Положение крайне серьёзное, и только ваше присутствие может предотвратить несчастье. Мне крайне жаль, Мария Элисон. Присовокупив к письму несколько шиллингов, старая леди вручила всё посыльному. Тот изумлённо взглянул на неё. Пожалуйста, доставь это письмо мистеру Филдингу, повелительно произнесла она. К срочно, дело особой важности. Но он же на репетиции, мэм, запротестовал парень. Ему не понравится, если его будут отвлекать. Естественно, не понравится согласилась миссис Эллисон. «Но еще меньше ему понравится то несчастье, что может случиться, если ты немедленно не доставишь ему письмо и не убедишься, что он прочел его. Если ты хоть немного уважаешь его, то сделаешь так, как я тебе велела». «Да, мэм». Слуга подчинился, хотя выглядел при этом озадаченным». Мария опять поднялась наверх и, взглянув на часы на лестничной площадке, прикинула, долго ли ей ещё придётся выжидать. Или, может, лучше сразу вернуться в гостиную на тот случай, если Сэмюэл сочтёт неудобным оставаться наедине с дамой и покинет дом, или сама Кэролайн сочтёт это неприличным и попросит его уйти. Старая дама развернулась и опять начала спускаться, теряясь в лёгких сомнениях. Остановившись на площадке перед последним пролётом, она заметила в холле горничную, несущую поднос с графином виски и стаканом. Превосходно, по крайней мере, он останется, чтобы немного выпить. И тогда, пожалуй, Марии может спуститься к ним минут через 5 или 10. Много ли времени понадобится посыльному, чтобы доехать до театра и Джошуа, чтобы приехать сюда после прочтения письма? Он ведь наверняка приедет. А если нет, то только потому, что уже заподозрил что-то, но его это не волнует. Нет, это невероятно. Пусть он и актер, но все-таки приличный человек, джентльмен, причем необычайно честный. Миссис Эллисон замечала в нем эти качества. К сожалению, он разделял современные либеральные идеи, но оставался по существу в высшей степени верным и добропорядочным. И такое известие должно было глубоко встревожить его. Измена не могла не причинить ему боли. Старая женщина не хотела даже думать об этом. Как глупо, что она вообще усомнилась в том, что он приедет. Ее взгляд вновь метнулся к часам. Прошло только восемь минут, а ожидание уже казалось невыносимым. Она опять начала медленно спускаться по лестнице, держась за перила и и, сойдя с последней ступеньки, медленно прошлась по Холлу. Что, если Сэмюэль упомянул о письме или даже показал его Кэролайн, а та заявила, что ничего не писала? Вдруг они догадались, что это подделка, и Элисон в этот самый момент рассказывает о том, почему его матери пришлось уехать. Стены Холла закачались перед глазами старой дамы. Она едва не задохнулась от ужаса, но постаралась восстановить спокойствие. Мария не осмеливалась войти в гостиную, это было невыносимо, и ведь ей даже некуда бежать. Сердце заколотилось вдруг с такой силой, что ее пробрала дрожь, она слышала его гулкие удары в своих ушах. Так миссис Эллисон и стояла в холле точно парализованная, часы отчитывали секунды или уже минуты, она потеряла счет времени». Ничего не могло быть хуже этого, только осознание её несчастья. Однако пока ещё в ней теплилась надежда на избавление, щемящая до боли надежда, от которой голова шла кругом. Да, хуже могло быть только знание и полная безнадёжность. Пожилая дама подошла к двери гостиной и открыла её. Всё происходило как во сне, словно она плыла под водой. Сэмюэл устроился в кресле, которое обычно предпочитал Джошуа, а Кэрлайн в напряжённой горделивой позе сидела напротив него. Её щёки раскраснелись, и оба они довольно резко повернулись, услышав звук открывшейся двери. Мария взглянула на гостя. Ей не хотелось встречаться взглядом с миссис Филдинг, а Элисон выглядел как обычно, возможно, несколько озадаченным, но не высокомерным и не сердитым. Я определённо, он ещё ни о чём не подозревал. Он не понял, пока ничего не понял. Глубоко вздохнув, старая дама медленно выдохнула, стараясь успокоиться. У меня слегка побаливает голова, с трудом выдавила она. Ей хотелось, чтобы голос её прозвучал небрежно, вполне естественно, но она не смогла до конца справиться со своими чувствами. Сэмюэл тихо пробормотал что-то. Если вы не возражаете, продолжила миссис Элисон. Я пройдусь немного по саду. Просто посижу на скамейке за углом. Свежий воздух подействует на меня благотворно. И не дожидаясь ответа, она пересекла комнату, вышла через балконные двери на лужайку и, спустившись по ступенькам, скрылась из вида. Прошли очередные бесконечные 15 минут, прежде чем до неё донеслись более оживлённые голоса. И она быстро вернулась к дверям балкона, чтобы подслушать. Джошуа стоял посреди гостиной, Сэмюэл подошёл к камину, а Кэрлайн находилась между ними. Даже со своего наблюдательного пункта Мария видела, как ярко раскраснелась шея её бывшей невестки, а на щеках проступили пятна. "Кэрлайн, пожалуйста, оставь нас", мягко произнёс Филдинг. Судя по его тону и жестам, он уже повторял свою просьбу. Его супруга попыталась протестовать, но при этом она повернулась спиной к окну, и миссис Элисон не услышала её слов. Джошуа молчал, но оставался совершенно неподвижным и невозмутимым, хотя смотрел на жену напряжённым пристальным взглядом. Наконец Кэролайн направилась к двери и вышла, закрыв её за собой. Вы стали желанным гостем в моём доме, мистер Элисон. Заметил актёр сдержанным тихим голосом: "Но ваши визиты слишком участились, и вы проводите время наедине с моей женой, что выглядит неуместным и может повредить её репутации. К сожалению, но мне придётся просить вас не появляться более в нашем доме. У меня просто нет иного выбора. Всего вам наилучшего, сэр". Сэмюэл стоял неподвижно, и его лицо покраснело. Он открыл было рот, словно хотел что-то возразить, но помедлил и закрыв рот, молча прошёл мимо Джошуа к двери. Там он вновь повернулся, точно опять хотел что-то сказать. Всего доброго, Сэр, повторил Филдинг. До свидания, ответил Эллисон и открыл дверь. Удалось. Всё точно прошло по плану. Сэмюэл ушёл и больше не вернётся. Теперь он ничего не сможет рассказать. Однако Мария не испытывала никакой радости. Она замёрзла под осенним вечерним солнцем, но мысль о возвращении в гостиную казалась ей невыносимой. Вновь спустившись в сад, она обогнула дом, проскользнула в заднюю дверь и не глядя по сторонам, прошла через буфетную и кухню, быстро поднялась в свою комнату и опустилась на кровать, чувствуя, как по щекам у неё струятся слёзы.